Понятно, что в солнечный уже сад Ковригин вышел очумевшим. С неба не капало, да и не из чего было капать. И утреннее разведывательное путешествие к шоссе, а потом и вынужденное в палатку, облегчение ему не принесло. Реальность вчерашних наблюдений не отменилась. Продавщица Люся и нынче рыжий налив Тоже слышал о дурачествах лягушек от разных людей, в частности, отводил. Видя немощность Ковригина, в любезности его не вовлекал. Дома рука Ковригина потянулась к морозилке. Нет, Кузьмича поутру Ковригин приказал себе не трогать. В целебные средства был определён старый мельник. Конечно, проще всего... Было взять сотовый и набрать номер Стасика Владомирского. В третьем классе Стасик был снайпером по пальбе из рогатки. Голубей щадил по причине их убогости. Особенно же от него страдали воробьи и мухи. Косил под китайцев. Теперь Стасик биолог, доктор наук. Знает все про летающих, ползающих испускающих дурные запахи тварях, агадах и паразитах, хотя бы и мучных червях. Выслушав недоумение Кавригина, он, удивившись безмозглости темного человека, произнес бы часовую лекцию, и Кавригину стало бы скучно. Кавригин относил себя к агностикам. Шутка, конечно, но ни в коем случае не к атеистам, упаси боже Не втемяшивал себя безоговорочно в сообщество агностиков. Да и какое у них сообщество? Ну, скажем, конгломерат одинаково мыслящих или одинаково упертых. Цепями звенящими, будто бы признанных умственных заслуг к ним, себя не приковывал. А именно относил. Сегодня отнес, завтра перенес. Агностики же полагают, что науки способны лишь изучать явления, Познать же сущности и закономерности явлений им не в моготу. Да и ни к чему эти познания. А потому и оценочные суждения ковригина нередко выходили воздушно лохматами Он называл их домотканными. В них были просторы для фантазий его интеллектуального марева и игры вариаций. Но получалось, что его вольная эссеистика было интересно немалому числу читателей. Причем в своих исторических построениях, даже и с допуском иронической мистики или гипотезах, Ковригин никогда не позволял себе, и вовлечение эко-занесло, впадать в безответственные авантюры на манер новых хронологов или экстренно-коммерческих толкователей катренов Нострадамуса всегда опирался на точные факты и судьбы порой хорошо известной публике главное не быть классификатором убеждал себя ковригин классификаторы в гуманитарных дисциплинах раздражали его помещение личностей их творений способов и драмы их жизни в какие либо клетки временные или жанровые стилевые Упаковка Моне, например, в тару импрессионизма или врубеля в смальтовые уголки северного модерна и так далее вызывали у Ковригина цветение ушей. Да и какой из Ковригина мог получиться классификатор, если он заканчивал безалаберный факультет журналистики? Какие только птенцы не разлетались из гнезда на маховой. Однокурсник Ковригина, подававший надежды филеетонист, нынче владелец бани в красно -Туринске. Другой однокашник прокурорит под Курганом. С маховыми дипломами существовали и кинорежиссеры, и послы, и натерщики полов, и карточные шулера, и актеры с актрисами, и вышивальщицы по конве, и вязальщицы детективов, а с ними и штопольщицы подстрочников, и воспеватели на ТВ-шестисоток, и переносчики микробов. Да кто только не стал вблизи, его в трубу устья реки неглинный человеком. Стал ли Кавригин человеком, кандидатом он стал, попал и в докторантуру, сам он судить не брался. Приятели его из технарея медиков определили его в балбесы и это ковригина не расстраивало. И сегодня ковригин был агностик. Из-за чего и куда произошло хождение земноводных, да еще и с одолением погибельного шоссе, кстати, ведь рядом под шоссе была дренажная труба, обсуждать не имело смысла. Мало ли, из-за чего и куда. Тем более, что как-либо вмешиваться в это хождение Ни ему, ни другим, более разумным не было дано. Значит, природа или ее мелкие исполнители так распорядились. Может, в эту пору и положено было случиться лягушачьему нересту. А может быть, прав кардиганов Амазонкин, тварям от наших привычек далеким, захотелось потрахаться лишний раз. Они свободные существа в свободном государстве, а кое-кто из их авторитетов Возможно, и насмотрелся передача «Анфисы» или «Дом-2». Или же определенные сроками их размножения в нынешнем сезоне не дало ожидаемого урожая. И вышло чрезвычайное предписание удовольствия повторить, но с большим усердием. И нечего Ковригину было разгадывать загадки, какие все равно не разгадаешь. Тем более, что они не из его жизни и не из жизни его отряда млекопитающих. Забывать шествие земноводных, пусть даже с медузами и тритонами, Кавригин не намеревался, но постановил. Держать в голове лишь зрительный ряд вчерашнего дня. В суть его не вникать и со своей судьбой никак не связывать. При этом мысли о лягушках сейчас же загнать куда-либо в угол или под пол сознания. И следовало плеснуть еще одну банку старого мельника в пивную игрушку. Сесть к старенькому компьютеру и заняться делом. А занимался он тем, что мусолил сочинение о рубинсе К сочинению же этому он готовился месяцы. Конечно, полагал Кавригин... Для нашего просвещенного СМИ ими народа населения, приучаемого к пустоте в мозгах теперь еще и экзаменами ЕГЭ, какой-то Мазила Рубинс фигура, возможно, даже менее важно занимательная, нежели существа земноводные, безхвостые, способные к спорным переползаниям. И все же, не имея в виду какие-либо корысти, Ковригин писал о Рубинсе и, главным образом не оруббен все живописцы тут давно было все выяснено и разъяснено о чистостолюбивом человеке с колонном калантюром временами по сути разведчики и дипломатии искусно или артистично рискованно ведшим себя с тайными поручениями скажем в испании париже и лондоне Однако ни строчки не выдавили из клавиатуры компьютера пальцы Ковригина. Опять полезли ему в голову мысли о лягушках. Теперь они были связаны с соображениями Ковригина о собственном несовершенстве. Он считал себя начитанным человеком, системным подходом к знаниям. Что-что, а -что, системные уроки МГУ давал. Сейчас же... В мысли Ковригина, помимо его желания, вырывались обрывки, обмылки каких-то дурацких воспоминаний, в которых так или иначе существовали лягушки. Вот Яхрома привиделась. Летние дни у тетушек в красном поселке. Ковригин отрок с пацанами лежит на берегу канала, мокрый, сохнет. Теплый воздух обдувает крепкое мальчишечье тело, будто ласкает его. Блаженство. Серо-бурая волоская вода, кораблей и плотов нет. Тихо и смиренно лежат булужники береговой вымоски. Доброжелательность мира. Лень. Кто-то сопит на бетоне лотка рядом. И будто сквозь сон слышится женька перестай надувать лягушку смотреть противно ковригин открывает глаза женька телепин с соломенькой во рту надувает лягушку женька прекрати рычит ковригин утоплю кто то добавляет мертвая лягушка к дождю а кому охота чтобы в день каникул шел дождь и еще слова тетушек «Не бери в руки лягушек, бородавки будут». В руки лягушек Ковригин не брал. Кузнечиков брал, стрекоз, бабочек, саранчат, коли появлялись. Даже птенчиков дурных, свалившихся на землю и не вставших пока на крыло. Ершей соплевых брал, а лягушек никогда. Возле воды пришло к нему однажды радостное соображение — Брасистка. Высшая стадия развития лягушек. Соображение это было вызвано Юлькой Лобовой, кавригину симпатичной. Юльке оно и было высказано. Юлька высокомерно не обиделась, но заявила, что она переходит на баттерфляй. Там есть перспективы. «Значит, ты будешь отныне лягушка-бабочка. Или порхающая лягушка». — Погоди, — остановил себя ковригин а откуда они взялись, вчерашние-то? Где они жили, поживали прежде-то? Что-то я их не видел. Действительно, сидели или прыгали какие-то особи в его саду, не квакали, а старались быть незаметными, пожирали комаров с мошками и другую дрянь порой и наглевших улиток. Но и было их всего несколько штук. И в грибных походах в лесах хороших ковригин лягушек почти не встречал. Откуда же чуть ли не боты варда собралась вчера и двинулась в поход? Не выхлел лужи сидели они, помалкивая до поры до времени. Впрочем, они и вчера не были шумны и разговорчивы.